Сказка о том, как не зацветала сирень. Сразу после экзамена мама уехала. Она уехала в Пензу, в далекий город, к врачам. Лёля осталась одна. Нет, не совсем, конечно, одна. В школе посапывал на печке дед Игнат, бродил по классу Мишка-солдатик — Добрые сестры Елена Каина, такая часто забирали Лёлю к себе, не одна. И все-таки одна. Уже все цветы и купальницы с незабудками, и ландыши расцвели, а сирень все молчала. Бутоны-то уже были, да никак не могли они созреть, раскрыться, заговорить. Приехала Дуня, и Лёля стала жить с нею в школе. «Как ты вечером, — Лёля сказала, — Дуня, — расскажи мне сказку!» «Сказку!» — удивилась Дуня. «Я сказки не рассказываю. Я песни пою. А ты спой сказку!» «Ну что ж, — согласилась Дуня, — слушай!» И Дуня запела. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, Головой склоняясь до самого тына?» Дуня пела, а Лёля слушала и в голове у Лелли сказка эта сложилась так.